Глава одиннадцатая. Мартин. Рейн живой и здоровый, склонился надо мной и выглядел таким стревоженным, каким я его никогда не видел. Опять галлюцинация? Или на этот раз правда? Я не был ни в чем уверен, и на этот раз попробовал отодвинуться от шефа. Если появятся щупы, эти пары миллиметров ничем не поможет, но я был рад, что тело двигалось, хоть и через боль. Тихо, не дергайся, Рейн положил мне руку на плечо. «Отойди. Я на него посмотрю. В поле зрения появилось лицо Наталии. Тихо ты, не дергайся. Так просто Мартин не умрет. Он еще должен вытащить с планеты всю гадость, он обещал. А потом вы вытащите нас с детьми с этой планеты. Интересно, этот разговор тоже галлюцинация? И где я сейчас на самом деле, в психушке под препаратами, скулю в луже детской крови или действительно смотрю на Рейна?» У меня не было ответа на этот вопрос. А самое страшное, я не могу получить ответ прямо сейчас. «Ты как?» – спросила Наталья. «Вы настоящие?» – просипел я. Наталья и Рейн переглянулись. «Да, мы настоящие», – после недолгого молчания ответила женщина. «Если уж ты задал такой вопрос, то вряд ли поверишь в правдивость ответа», – задумчиво проговорил Рейн. «Симбионт внутри тебя мертв. Надеюсь, это для тебя хорошая новость». Ну и возврат, ты возродил сильнейшую интоксикацию, поэтому сейчас тебе нужен отдых, а потом мы поговорим. Я крепко сжал руку Рейна. Сиди тут, ты мне обязан. Чуть не убил своим санаторным. Тварь мертва. Она больше не причинит мне боли. Моё лекарство сработало. Я был рад, что всё кончилось и притормозился на Рейне. Я чуть не умер из-за него. Прости за случившееся, но сейчас тебе нужно поспать. Шеф снова попытался су valid от моей хватки. Мы поговорим позже. — Сейчас мне нельзя спать. Я боюсь спать, — ряпнул я хрипло и закашлялся, уцепившись в его руку ногтями. Наталья и Рейн снова переглянулись. — И вы будете находиться здесь со мной, пока я не поверю в вашу реальность? Женщина потянулась за успокоительным. — Нет, — почти прорычал я и начал неуклюже уползать с кровати, сбивая датчики медицинского робота. Никаких лекарств. Наталья замялась, не зная, что предпринять. А Рейн все пытался освободиться. «Хорошо, Мартин, как скажешь». Наконец произнес мой шеф довольно сухо. Он был напуган моей реакцией. «Я не уйду, просто отпусти мою руку». Они с Натальей все же уговорили меня поспать. Кошмаров я больше не видел, а когда очнулся, все было по-прежнему. Наталья возилась с приборами, а Рейн спал рядом в кресле. На коленях шефа лежал планшет и стилус. Он опять рисовал. В случае с Сносным он наконец перестал быть для меня божеством. Теперь я видел в нём не пример для подражания, а коллегу. Вся эта бесстрашная глыба льда устала дремала в кресле, а перед этим он как простой смертный пытался отвлечься любимым делом от неприятных эмоций. И как я раньше не замечал в нём простого человека. Когда отвечаешь за стольких людей, не имеешь права проявлять чувства. Мне стало жаль шефа, и я понял, что не хочу на его место. Мне не нужна великая слава или карьера, я хочу заниматься своим делом. Возможно, это и инфантильно, но я не такой сильный, как он. Я потянулся к планшету Рейна, чтобы посмотреть его рисунки, но в этот момент в комнату вошла Наталья. Проснулся. «Лучше не трогай», — она кинула на планшет. «Я убрать хотела, а он не дает». Она потрясла Рейна за плечо, тот скинулся и тут же взглянул на меня. Спящая красавица проснулась, а так, как он живой, и очнулся, топая отсюда отсыпаться. Ты мне тут надоел уже, торчишь безвылазно второй день. Рейн неодобрительно посмотрел и поднялся. Поймал мой взгляд на его планшет. Да, посмотри уже, Буркулон, но только когда сможешь нормально удержать, он стар, и его нельзя ронять. И вышел прихрамывая, пусть и без трости. Похоже, его рана так и не зажила окончательно. Он себя виноватым считает. Неудивительно. Наталья приняла свозиться с приборами, потом села к экрану и вывела статистику моих показателей. Он же тебя снотворным напоил? Когда он это сотворил, я, наверное, час на него орала. Я понял про снотворное, — букнул я. Симбионт воспользовался тем, что я был без сознания и измывался над моим разумом. По моим сне я лежал в психушке с космопсихозом. Мне запретили заниматься наукой, а мою страсть к биологии все объясняли ксенофилией. А потом, когда симбионт меня доломал окончательно, когда я жить не хотел, мне привиделось, что тварь завладела телом, и я убил всех, даже твоих детей. Слышал хруст позвонков, когда отрезал им головы. Наталия смотрела на меня с ужасом. И даже сейчас я думаю, что из происходящего было правдой, а что сном. Может, я сейчас сплю около ваших трупов или в психушке под препаратами. Я уважаю Рейна, он для меня всегда будет примером для подражания, но его глупость чуть не свела меня с ума. Это не так-то легко простить. Лучше бы я умер, чем такое пережить. После того, как я высказал всё, мне стало немного легче. А вот Наталья не ожидала таких откровений. Я уверена, что через пару дней всё забудется, нарочито весело уверила она. Не забудется. Надеюсь, что за пару дней я хотя бы перестану дёргаться, что происходит со мной сейчас, сон. Женщина ещё раз взглянула на экран, а потом посмотрела мне в глаза. На этот раз у неё было уже другое выражение, даже немного виноватое. Мартин, мы опробовали твое средство, которым мы с Рейном довели до ума, пока ты был в отключке. Но его бы ещё немного доработать. Я боюсь за детей. Но это уже тогда, когда ты немного поправишься. А за взрослых ты не боишься? За Рейна, который ещё живёт с симбионтом, за себя, за Ульриха. Стоит вам потерять сознание, эта тварь сгниёт, как меня. Или лучше проверим, что оно может сделать с детским сознанием, если вдруг захватит его. Хочешь, чтобы Эдик и Люда пускали слюни до конца жизни? Я рассеянно взглянул на Наталью. У неё был такой вид, словно она сейчас заплачет. Ты думаешь, что я не боюсь? Я каждый день боюсь за детей, крепкая женщина, теряя контроль над эмоциями. А зачем так дорожало? Наделось на симбионта в твоём теле, на то, что он обеспечит тебе и детям уютное существование где угодно, а вот и нет. Не вышло. Тварь, который внутри нас не помощник, а убийца. Мартин, заткнись, это был Рейн. Он, видимо, зашёл, пока иссурил взглядом Наталью. Тебе следует успокоиться, иначе мы всё провалим. У нас слишком много работы. Закончу, можешь ненавидеть её меня, уж ты взгляд в мою сторону. Да, я слышал ваш разговор. Мне очень жаль, что я стал причиной твоих мучений. Можешь выбить из меня всю дурь, но сейчас нам нужно держаться вместе. Пожалуйста, что я очень тебя прошу, прекрати сывать злость на других и искать виноватых. Наталья всхлипывала. Рейн подошёл к ней и приобнял за плечи, выводя из палаты. Они ушли, но всё равно был слышен плач. Меня как водой холодной окатило. Она меня вытащила, а я на ней срываюсь. Рейн прав. Ну да, он почти всегда прав. Но кроме того случая, когда о‌پил меня с наторным. Искать виноватых, да? Может, я и не хочу остаться единственным виновником этого ужаса. Когда рыдания прекратились, Рейн зашёл в палату, оглядел меня строго, но к своим прошлым словам ничего не добавил. Зато заговорил о деле. Если будут силы, посмотри, пожалуйста, мои записи о лекарстве. Возможно ли там что-то улучшить? Я не смог найти программу для имитации детского организма, сыдню обычную из педиатрической, взятой с медицинского робота. Я бы до такого не додумался, переделал бы сам в слепую. «По тому программу надо протестировать, проверить, правильно ли все», — закончил Рейн. «Вести ребенку безопасный для него препарат, снять показатели до и после при помощи медицинского робота. Параллельно смоделировать эту ситуацию в программе. Если результаты совпадут, программа работает», — выпалил я. «Не особо этично», — причудился Рейн. «Но других вариантов нет. И есть еще кое-что». Космобиолог сел крест, в котором недавно дремал и продолжил. «Симбионты». Нам нужны живые образцы для дальнейшего изучения, без них мы не вернемся на Землю. Придется рискнуть, оставив небольшую колонию. У нас есть один контейнер С-5 для перевозки сверхопасного биологического материала. Я нашел его недавно в вещах с корабля. Нужно рассчитать запас питательных веществ, чтобы колония не увеличивалась и не умирала. Придется понять, как безопасно отловить тварь и поместить в контейнер. Соорудить для изучения безопасную лабораторию, не ставящую нас под удар. Когда ты поправишься, придется заняться еще и этим. На этот раз подслушивала Наталья. Она зашла в палату, уже успокоившаяся, и поочередно обняла сначала скивившуюся от такого обращения Рейна, а потом меня. Спасибо, мальчики.